Глава седьмая. История Адама. Первого человека Земли. Ночной ветер колыхал тонкие, и почти прозрачные шторы, которые защищали Моисея от Машкары. Вокруг его убежища шелестел листьями сад. В воздухе звеняли цикады. Со стороны Нила доносилась желанная свежесть, которой так не хватало жарким днем. Ей вторил журчащий среди деревьев фонтан. Внезапно очередной порыв ветра оказался чуть сильнее. Штора взметнулась и зацепилась за статуэтку богини Баст, которая стояла на столе. Изваяние покачнулось, упало и с грохотом разбилось. Осколки разлетелись во все стороны от шума Моисея, прикорнувший над рукописями, и проснулся. Разбитая статуэтка богини могла бы показаться плохой приметой. Но, слава богу, Моисей в приметы не верил. Он протер глаза и осмотрелся. Вокруг стояла темная ночь. Но огромный летний сад, в котором Моисей расположился для чтения, был освещен факелами. Моисей взглянул на Клепсидру, в которой плавал маленький кораблик. Судя по уровню жидкости, в водяных часах рассвет приближался. На столе перед Моисеем лежал папирус, в котором было изложено бытие дамы и Евы. «Точно!» За его чтением Моисей уснул, и ему даже показалось, что чтение не прервалось, а продолжалось во сне. Во всяком случае, история жизни Адама оказалась частью сонного забытия. Давно ему не приходилось видеть таких ясных и живых снов. Моисей придвинул к себе папирус и стал перечитывать последние главы, чтобы сопоставить их с недавним сновидением. Добравшись до нечитанного, он схватился за голову. Этого не могло быть. Строчки, которые он читал впервые, отражали то, что он видел в собственном сне. То есть ему не снилось ранее прочитанное «нет». Именно теперь он читал о том, что ему уже снилось. Снилось то, о чем он еще не успел прочитать. В полном недоумении Моисей встряхнул головой, поднялся и направился к фонтану. Склонившись над зеркалом воды, он утолил жажду, а потом окунул голову в прохладные струи. Окончательно проснувшись, Моисей вернулся к столу, на котором лежала еще непрочитанная книга жизни. Он перевернул лист папируса и сосредоточился на следующей рукописи, которая начиналась так. «Я Адам, первый человек Земли, праотец всех на Земле и один из последних атлантов, рожденных на Земле обетованной, Атлантиде» которую вы нарекли «раем». Я видел первые нерукотворные произведения Божие, которые являлись частью нашей жизни, поскольку мы были неразделимы с богами, некогда жили с ними бок о бок и сохраняли их наследие. Неспроста они нарекли нас «хранителями мира». Я, Адам, видел жизнь, в которой не было смерти. Мои родители жили тысячи лет — И это была бесконечная череда лет безмятежной жизни в гармонии с духом планеты, в вечном сиянии их священного союза. В моих жилах течет голубая кровь, которая нас наделила древо жизни под сенью великой души всего. Эта голубая кровь и дала нам вечную жизнь, извечный свет, исходящий из древа жизни, пропитывал нас и был везде — Он служил источником всего, и мы оберегали его с помощью четырех великих стражей. Мы, Атланты, были великими кроносами, которые посредством сиятельного носа подчиняли себе поток из вечного времени, и которым помогала в этом сама природа, что являлась частью первозданного океана великой божественной полноты. Величайшим началом божественного чья плоть и материя разливалась по всему живому в универсуме. И только благодаря этому великому, вездесущему, извечному и первичному элементу было возможно все. Я подготовил путь для людей добра, для моих детей и их потомков, в чьих жилах течет кровь богов, кровь атлантов. Этот путь — выход из грешного мира». Я создал врата миров, посредством которых боги стали к нам ближе. С помощью этих врат я соединил небесное с земным. Я воздвиг великий трон для общения с этими мирами. Я, крона Адам, оставляю вам ключи, которые должно вручить хранителям этих врат, дабы открылись вам великие миры земли обетованной». Храните их, как зеницу ока, и не передавайте тем, у кого нечистая кровь, тем, кто питается от древа смерти, и тем, в ком есть хоть капля хищного начала извращенной природы. Шестьсот циклов назад я стал причиной падения нашей великой цивилизации. Такую судьбу уготовило мне Божье провидение, такое оказалось участь земного Атланта. То, что я породил в неведении своем — Ужасно, и на мне одном кровь и гибель многих поколений, да простят меня все мои будущие потомки за это. Этот груз давит на мои плечи, это пожизненная ноша, которую моя совесть рано или поздно избудет, чего бы мне этого не стоило. Я пронесу ее через смерти, и бездны, так как они мне больше не преграда. Я предал свой девственно чистый мир и открыл его вселенной смерти. Я породил древо смерти земли. В своем неведении я распахнул врата зла и явил глубины бездны. Я открыл ящик Пандоры, который уже никому не закрыть. Под моими ногами распростерлась бездна. И я был извергнут из жизни, из великого лона природы, как жалкий выкидыш. Я стоял у истоков раздвоения всего. Духа, души, тела, природы, космоса, вселенной — Своими глазами я видел, как зарождался великий дуализм. Собственным сердцем я прочувствовал мгновение, в котором Вселенная стала двойственной. Я ощущал, как сущность души моей оказалась разделена. Я осязал, как высшая плоть моя была утяжелена собственной противоположностью, отражением духа, зеркальным мертвым подобием живой души и природы. Я слышал, как порождение тьмы... Чужое начало протискивается внутрь меня. Я видел, как зарождалось во мне гнусное отражение лживого духа. Я наблюдал за прорастанием адского семени. Я следил за извивами червя зла внутри моей сущности, червя, которого вселил в меня злой Демиург со всеми его архонтами армене. Я видел подобные семена во всех живых душах. Я свидетельствовал, как это отвратительное эго искало себе пропитание, пыталось выжить любой ценой, как оно калечило и сушало живое и чистое. Я видел, как оно брало вверх над людьми и как пропитывало смертельным ядом души, в которых изначально пребывало семя Бога. Как оно превращало кристально чистые источники в зловонные гейзеры, обращая их в черные, извергающие вонь, топи и трясины, Я видел, как разум обращался в безумие. Я прожил очень долгую жизнь. После того, как я похоронил свою жену Еву, мы с моими детьми ушли в поисках святой земли в новые края. Путь был долгим, и в нем нам встречалось много красивых мест, пригодных для жизни и даже для благоденствия, но нашей задачей было отыскать древо жизни. Мы хотели оживить душу всего». Мы мечтали повторить в будущем счастье, о котором я помнил, перебирая в памяти прошлое. Мы мечтали о том, чтобы найти место для строительства великого храма времени. И вот после множества циклов поисков, посреди огромного густого леса мы наткнулись на то, чего мои глаза не видели половины вечности. Это было именно оно, молодое древо жизни. Неведомо, как оно смогло выжить и сохраниться, но оно стояло перед нами. Оно не было слишком большим или слишком маленьким. Прекрасное древо, росток которого прижился в дальней стороне неведомым образом, укоренилось прямо в струях маленькой речушки, что протекало в той местности. Его длинные ветви ложились на воду, наполняли ее сиянием и окрашивали оттенками голубого и изумрудного цвета. К счастью нашему не было предела. Мы нашли священное место, хотя и не слишком рассчитывали на его обретение. С этого момента та местность стала нашим новым домом. И это место действительно оказалось дивным и необычным, не похожим на все, что нам приходилось видеть прежде. Достаточно сказать, что вся растительность вокруг чудесного дерева поражала обилием и размерами, а земля плодоносила с таким усердием, что добывание хлеба насущного превратилось в удовольствие и волшебство. Это была особая земля и особое место для счастливой жизни. Конечно, это крохотное древо жизни не обладало той колоссальной жизненной силой, которая переполняла его предтечу в благословенной Атлантиде. Но это было неважно. Свершился самый важный момент нашей жизни. Сбылась наша самая сокровенная мечта — Перед нами явилась плоти наша возрожденная надежда. Мы наконец-то обрели свою новую землю. По сути, мы обрели смысл нашей жизни. Решение было очевидным. Мы со всеми моими детьми остались там и стали оберегать это место. Я сожалел, что Ева не успела его увидеть, не дожила до этого дня. Но я был рад, что мои дети нашли приют под сенью этого священного древа. Вскоре мы обжили это место, и мне пришла пора расстаться с ним. Нужно было продолжать поиски места для строительства храма времени, но перед уходом я должен был совершить обряд единения. В тот год молодое древо жизни породило ровно столько плодов на своих ветвях, сколько было нас, живых душ, моих сыновей и дочерей. Это был знак. Пришло время особого обряда — Обряды единения с природой. Именно этот обряд мы совершили вместе с моими детьми. Каждый из нас сорвал ветвей древа жизни, предназначенный ему плод. Ошибиться было невозможно. Каждый плод был уготован для кого-то конкретного, и каждый ощущал это предназначение всем своим существом. Наше единение с древом жизни уже тогда было очень сильным. Наша кровь Атлантов еще помнила его. Жизненные силы древа жизни еще не иссякали в наших жилах, и наше единство оказалось естественным. Во время обряда мы посадили обретенные нами плоды в землю нашего семейного сада и увлажнили посадки священной водой. Это был особый день, день жаркого солнцестояния. Когда обряд уже приближался к концу, я обратился к своим детям со следующими словами. «Когда эти плоды проклюнутся...» Прорастут, и их ростки поднимутся над землей и станут большими деревьями. Возможно, нас уже не будет. Нашу плоть придадут земле, но ветви этих наших деревьев будут тянуться к солнцу, касаясь друг друга. Они будут сплетаться, как сплетаются наши руки, когда мы приветствуем друг друга. Они соединят нас, поскольку наши души будут в них». И мы все вместе посредством этих деревьев будем живы и счастливы. Мы не будем скучать друг по другу. Здесь наши сердца будут соединены вечно. Передайте своим детям и их детям, что эта земля их предков, тут обитают их души. В этом месте вновь возродится душа всего, и мы будем пребывать в лоне ее. Мы будем созревать, как ее дети» до времени в ее живительном чреве, до установленного нам срока, до дня воскрешения души мира мы будем находиться в центре ее сердца, в великом ядре нашей планеты. Передайте нашим детям, и их детям и детям их детей, что мы стали частью живой природы, что наша кровь струится в жилах земли, и вскоре душа всего даст о себе знать, взойдут ее первые семена». И семена через некоторое время взошли. И ростки, которым они дали жизнь, были очень схожи с древом жизни, но и отличались от него. Мы всем им дали имена, а свой, который проклянулся первым, я назвал с Алексом. Вскоре в нашем саду уже шевелила под ветром ветвями молодая роща священных деревьев. И теперь через них у нас была прямая связь с душой древа жизни — Мои дети общались со своими саженцами, как с живыми людьми, и так оно и было. И эту тонкую связь, что утвердилась между нами и древом жизни, с каждым прожитым днем мы ощущали все сильнее и сильнее. Моисей оторвался от чтения, прислушался к шелесту ночного сада и задумался. То дерево, под которым он предавался чтению, называлось именно салексом. Выходит, что не случайно Моисей чувствовал некую, неописуемую связь с этим растением. Не зря тянулся к нему. Он поднялся, подошел к стволу дерева и положил ладони на его кору. Закрыв глаза, Моисей попытался почувствовать это дерево изнутри и даже попробовал разговаривать с ним. Он был поражен самой мыслью о том, что дерево, о котором писал Адам, оказалось в этом саду. Он стал вспоминать, Откуда происходит его привязанность к этому дереву, где он еще натыкался на него и внезапно прозрел? Салекс всегда сопровождал его. Эти деревья не оставляли его всю жизнь. Они росли именно там, где он ходил, где он путешествовал, где он жил. Они давали ему тень. Они подставляли свои ветви для его мальчишеских забав. Они позволяли опереться на них в минуту усталости или полуденного изнеможения. Их было множество, этих деревьев, но все они были связаны именно с ним, с Моисеем. Похоже, что это был некий знак, в котором следовало разобраться. Это явно было неспроста. На протяжении всей жизни Моисея его сопровождало одно дерево, пусть даже он натыкался на него в разных местах. «Саликс, почему раньше он не обращал на это внимания? Как это произошло?» Вопросы роились в голове Моисея и не обещали ему покоя. Ответа у него пока не было. Он вернулся к столу и продолжил чтение рукописи. «Пришло время прощаться. В обретенном нами священном месте я оставил треть своих детей, а с остальными мы продолжили путь. Теперь нам предстояло найти священное место, где мы смогли бы построить храм времени и изваять хранителей его». Из Вечного Стража Сфинкса. Работы было еще очень много, но времени, как всегда, не хватало. Будучи Кроносом, я чувствовал время по-другому. В Атлантиде время пребывало в нашей власти, мы о нем практически не думали. Мы им управляли по собственному желанию, то замедляя его, то придавая ему нужную скорость и наделяя особым импульсом. Сила сердца, из которого исходило время, была безграничной. Боги же чувствовали время совершенно иначе. То внутреннее время, в котором они пребывали, тот безграничный поток времени был настолько быстрым, что мы даже и не мечтали за ним успеть. То, что привычно богам, недоступно смертным. После падения Атлантиды я понял, что временем уже не управляю. Оно стало пролетать мимо меня, подобно ветру. Удержать его оказалось невозможно — И так продолжалось до того момента, пока я не разобрался в его потоках, и мы не построили храм времени». Захваченный историей Адама и его семьи, Моисей воображал себе все описанные в рукописи сцены словно наяву. Он погружался в некую реальность, его воображение было таким сильным, что ему казалось, будто он слышит голос Адама, говорящего именно с ним. Но вот он прочел последние строки, и голос Адама как будто затих. Закончив чтение этого папируса, Моисей придвинул к себе следующий. Теперь перед ним лежала книга Еноха. Это был трактат о двойственности времени и сущего, повествование о ключах и вратах, основанное на наблюдениях все того же Кроноса Адама. Углубиться именно в эту работу Моисей жаждал больше всего — О сущности времени мало кто знал, даже умудренные жрецы не обладали достаточными знаниями о его природе, чтобы рассуждать на эту тему. Правда, существовали особые оракулы, что ведали о законах хода времени и обладали представлениями о законах мироустройства, которые пребывали в потоках времени. Но Моисей не был причастен к этой мудрости, поэтому он сосредоточился и принялся за чтение».